Глава 12 Я проснулась в темноте и вспомнила, что лежу в гостиничном номере. Мне приснился кошмар. Во сне мне было лет двенадцать или тринадцать. Я спала в нашей нью-йоркской квартире, но на меня подействовали какие-то странные звуки. Они меня разбудили. Они доносились из комнаты отца. Я слышала голоса матери и брата, отец... Он шумно дышал и каждое дыхание сопровождалось звуком, которому я не могла подобрать определение, что-то вроде стона. Страшный, нечеловеческий, он наполнял всю квартиру. Я вскочила и прямо в ночной рубашке бросилась туда, бежала босиком по холодному полу. Дверь отцовской комнаты была открыта, мать стояла на коленях перед его кроватью. «Нет», — иступленно повторяла она, «ради бога, нет, нет, нет, нет». Брат тряс отца за плечи. «Очнись, отец! Очнись!» Потом брат тоже встал на колени и принялся растирать отцу грудь и делать искусственное дыхание. Отец взмахивал руками, его глаза были неестественно выпучены, Лупы и волосы блестели от пота, он стискивал пальцы в кулаки, боролся, не желая умирать. Он снова застонал, и я вся сжалась. Отцовские руки двигались все медленнее, а потом... Они упали на постель, пальцы разжались. Еще через мгновение его руки безжалостно свесились. Я проснулась и обрадовалась, что в реальной жизни я не переживала ничего подобного. Снова закрыла глаза и попыталась представить отца рядом с Мими в их последние часы жизни. У меня ничего не получилось. Эта сторона отцовской жизни была для меня закрыта и теперь уже никогда не откроется. Но чем больше я думала о его смерти, тем лучше понимала, у меня нет причин скорбеть по отцу. Он и сейчас был рядом со мной. Каким образом, я не могла объяснить. Даже не могла оформить свои эмоции в слова. Чем-то они похожи на чувство маленького ребенка, ощущение безраздельной близости со своими родителями. Смерть отца не воспринималась мною как невосполнимая утрата, уверена, она и его не напугала. Папа не противился смерти, просто знал, настал час уйти из этого мира. Время и место он выбрал сам. И ту, с кем покидал этот мир, тоже. Пусть я не находилась рядом с ним в его последние минуты, это ничего не меняло и ничуть не уменьшало его любовь ко мне. С этими мыслями я снова уснула. Вторично проснулась поздно, ближе к полудню. В номере было жарко, и я с удовольствием стала под холодный душ, В углу столовой на стуле дремал официант, наверное, сидит здесь с 7 утра. Сейчас проснется и задаст привычный вопрос. Яичница или омлет? Чай или кофе? Я едва успела усесться за стулик, как увидела дежурного администратора. Женщина направлялась ко мне. Церемонно поклонившись, она подала мне коричневый конверт и сказала, что это от УБА. Он заходил рано утром и просил передать. Конверт был слишком толстым для одного лишь письма. Я вскрыла его. Внутри лежало пять старых черно-белых раскрашенных фотографий. Мне сразу вспомнились открытки двадцатых годов. На обороте каждого снимка карандашом была проставлена дата. Самый ранний датирован 49-м годом. Женщина на фоне легкой стены, сидящая в позе лотоса. На ней была красная кофта и лонги. Черные волосы стянуты в пучок и украшены желтым цветком. Женщина слегка улыбалась. Должно быть, это и есть Мими. Но ничуть не преувеличивал. Меня поразила ее красота и изящество. От Мими исходило странное, почти сверхъестественное спокойствие, оно-то и поразило меня еще сильнее. Взгляд ее был пристальным, словно она смотрела исключительно на меня. Рядом сидел мальчик, лет восьми или девяти, одетый в белую рубашку. Может, племянник? Сын кого-то из братьев, мальчик доверчиво смотрел в объектив фотоаппарата. Все снимки были сделаны с промежутком в десять лет, и на каждом Мими сидела в одинаковой позе. На втором фото она практически не изменилась. Рядом, положив руки ей на плечи, стоял молодой человек. Оба открытые, дружелюбно улыбались, но... В их улыбках виделся оттенок грусти. Еще через 10 лет годы начали брать свое, но время ничуть не уменьшило обаяние Мими. Наоборот, она стала еще красивее. Любая американка в ее возрасте стремится активно замаскировать признаки старения, если не с помощью хирурга, то хотя бы с помощью косметики. Зачастую такие попытки оказываются тщетны, то и вовсе производят обратный эффект. Мими старела с достоинством. И вновь рядом с ней стоял мужчина. Последний снимок сделан в 1989 году, за два года до возвращения моего отца в коло. Мими сильно исхудала, выглядела ослабевшей и больной. И рядом с ней сидел уба. Я узнал его не сразу, лишь приглядевшись. На снимке он был моложе, чем сейчас. Я разложила все фотографии в ряд и снова принялась внимательно разглядывать каждую. Первым сходство почувствовало мое сердце. Оно вдруг сильно забилось, и мне даже стало больно. Потом мелькнувшая мысль оформилась в слова. Я перебегала глазами от снимка к снимку. Мужчина на фото 69-го года весьма напоминал Уба. Снятый десятью годами раньше тоже. Я двигалась в обратную сторону. Вскоре различила черты Уба и в мальчике, сидящем рядом с Мими. Произвела в уме нехитрые подсчеты, а затем представила себе нынешнего Уба. Сильный нос, смех и мягкий голос. Привычку почесывать в затылке. Я поняла, кого он мне напоминает. Почему же он сразу ничего не сказал? Боялся, что я не поверю. А может, я просто обманывала себя, лишь воображала сходство Уба с моим отцом? Забыв про завтрак, я отправилась к Уба. Дома его не оказалось. Соседка сообщила, что он ушел в город. Меж тем стрелки часов показывали начало пятого дня. Я вернулась на главную улицу, расспрашивая, не видел ли кто Уба. Люди качали головой. Отчаявшись его найти, я зашла в чайный домик, где мы сидели несколько дней назад — официант меня узнал и сказал, что уба бывает у них дважды в день, утром уже заходил, но второй раз не придет, ведь сегодня пятнадцатое число. Тинвины мими умерли пятнадцатого числа. С тех пор уже вот более четырех лет каждый месяц жители кол собираются устраивают поминальный вечер в честь этих великих влюбленных. Уба наверняка сейчас в доме мими либо направляется туда. Официант добавил, что я легко найду дорогу одна, достаточно перейти железнодорожные пути, и я увижу процессию. Он оказался прав. Уже на подходе к станции я заметила вереницу людей, они поднимались по склону холма. Женщины несли на голове миски и корзины, наполненные бананами, манго и папайей. Мужчины держали в руках свечи, благовоние и цветы. Все были нарядно одеты в яркие лонги и красного, синего и зеленого цвета, дополненные белыми рубашками и кофтами. Зрелище очень впечатляло. На полпути к дому МИ я услышала детские голоса. Их сопровождало мелодичное подзвекивание колокольчиков, раскачиваемых ветром. Я узнала мелодию. Та же песня, что я слышала у дома Уба. Тогда она доносилась из горного монастыря. Дом Мими было не узнать. Его украшали разноцветные ленты, под карнизом висели колокольчики. Двор и крыльцо плотно заполнились людьми. Увидев меня, они приветственно улыбались. Я стала пробираться к крыльцу. Возле него сидели поющие дети, которым тихо подпевали взрослые. Часть пришедших поднимались по ступенькам и входили в дом, другие возвращались из дома во двор. Но где же уба? Людской поток подхватил меня, и я вскоре оказалась внутри. Весь дом — одна большая комната. Из мебели только кровать. Ставни на окнах были закрыты, на полу горели десятки свечей, заливая комнату теплым красновато-желтым светом. На полке почти у самого потолка стояла большая статуя Будды. На кровати чьи-то заботливые руки разложили цветы, тарелки с фруктами, листья чая, сигары и рис. Само ложе было покрыто золотистой фольгой, обе спинки, столбики и даже рейки, на которых когда-то лежал матрас. Все это сверкало, придавая комнате орел сказочность. На полу стояли вазочки с благовониями и множество подносов, куда гости складывали приношения. В воздухе пахло курительными палочками и сигарами. Женщины заменяли цветы и фрукты, потерявшие свежесть, на новые, только что принесенные. Это был целый ритуал. Люди кланялись статуей Будды, а затем подходили к кровати, закрывали глаза, поднимали руки и проводили пальцами по деревянным поверхностям. Казалось, они пытаются пробудить некий могущественный вирус, притаившийся в каждом из нас. «Смерть — это не конец жизни, а одно из ее состояний», — говорил мне Уба. «Думаю, его здесь знали все». Я застыла в углу. На дворе стемнело. Сквозь щель в стене я видела двор, залитый светом множество маленьких свечей. Я не знала, когда рядом со мной появился Уба. Он улыбался. Так, словно ничего не случилось. Я хотела ему что-то сказать, но... Он приложил палец к губам. Я смотрела на подрагивающее пламя свечей, на охапки цветов, на лица людей... Я достигла конца своего путешествия. Нашла то, что искала. Мне хотелось схватить свою находку и не выпускать из рук, но я знала, этот дар невозможно положить в чемодан и увезти домой. Он предназначался не мне одной. Он принадлежал всем нам, иначе переставал быть даром. Я знала. не он будет давать мне силу до конца моих дней. Вместе со всеми я получила его в наследство от отца и мими. Дар любви. Конец книги. Август 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Мария балкина